глава 38 два дня проведенные при полном отсутствии солнечного света перестроили биологический ритм майкла толанда хотя часы его утверждали что сейчас всего лишь самое начало вечера организм настаивал на том что уже середина ночи Окончательно отредактировав свое новое детище, документальный фильм о метеорите, Майкл загрузил видеофайл в компакт-диск и направился в сектор прессы. Попав в ярко освещенное пространство, он отдал диск технику НАСА, отвечающему за средства коммуникации вообще и за сегодняшнюю передачу в частности. «Спасибо, Майк!» – поблагодарил техник и подмигнул, показывая на диск. «Расширяем горизонт телевидения, а?» Толланд лишь устало усмехнулся. «Надеюсь, президенту понравится». «Не сомневаюсь. Во всяком случае, твоя работа закончена. Теперь можешь спокойно сидеть и наслаждаться шоу. Благодарю». Толланд стоял в ярко освещенном секторе прессы и наблюдал, как сотрудники НАСА празднуют победу, чокаясь банками канадского пива. Толланду тоже хотелось радоваться, однако сил не осталось. Слишком устал и был эмоционально истощен. Оглянувшись вокруг, толанд поискал глазами рэйчел Сэкстон, но она, скорее всего, еще разговаривала с президентом. «Ее выпустят в прямой эфир», — подумал толанд — «не то чтобы он винил президента. рэйчел конечно, окажется прекрасным дополнением к той компании, которая сознанием дела будет рассуждать о метеорите. Помимо внешней привлекательности, это особо имело несомненное самовладание и уверенность в себе» которые редко встречаются в женщинах, но опять же большинство женщин Толан встречал именно на телевидении, и оказывались они или властными безжалостными железными леди, или роскошными кранными куклами, которым не хватало индивидуальности. Не привлекая внимания, толанд отошел от ликующей толпы профессионалов НАСА и направился по лабиринту проходов и дорожек, пытаясь выяснить, куда исчезли остальные независимые ученые. Если они так же устали, как он, то наверняка лежат сейчас в своих кроватях, пытаясь хотя бы немного прийти в себя перед важным вечерним выступлением. Далеко впереди толанд заметил оранжевые пилоны, окружавшие полынью, из которой вытащили виновника сегодняшнего торжества. Огромный купол над головой, казалось, эхом отвечал на тихие голоса далеких воспоминаний. Майкл попытался освободиться от них. «Забудь о призраках», — приказал он себе. В минуты, подобные этой, когда он уставал и оставался один, они часто посещали его. В минуты счастья, личной славы, радости, торжества. «Она должна была бы сейчас быть рядом с тобой», — нашептывал странный голос. Один в темноте Толнт почувствовал, как погружается в туманное озеро прошлого. С Шейлой Берч он дружил еще в университете. Однажды, в День Святого Валентина, он пригласил девушку в их любимый ресторан. На десерт ей принесли розу и кольцо с бриллиантом. Шейла сразу все поняла. Со слезами на глазах она произнесла одно единственное слово. Но это слово сделало Майкла самым счастливым человеком на свете. Да. Полные радужных планов и надежд они купили маленький домик недалеко от Пасадены. Шейла поступила в школу учительницы биологии. Зарплата, конечно, оставляла желать лучшего, но это было лишь начало. А кроме того, недалеко в Сан-Диего находился Институт океанологии Скрипса, где Майкл, осуществив свою мечту, устроился на геологическое научно-исследовательское судно. Работа занимала его по 3-4 дня подряд но тем нежнее оказывались их встречи. Плавая в море, толанд начал снимать для Шейлы некоторые из своих приключений, монтируя из них миниатюрные документальные фильмы о собственной, о кинографической деятельности. Однажды он вернулся с удивительным фильмом, снятым из глубоководного батискафа. На пленке впервые оказалась заснята кемотропическая каракатица, о существовании которой до того времени никто и не подозревал. Описывая зрелище, Толланд пывал энтузиазмом. «Поистине тысячи еще не открытых и не изученных видов живут в этих глубинах», – вдохновенно рассказывал он. «Ведь мы едва прошли по дну, там кроются тайны, которые никто из нас даже не может себе представить. Шейл восхищали, и энтузиазм мужа, и его способности ясно, прозрачно и увлекательно, но в то же время научно обоснованно все объяснить». На волне эмоционального подъема она показывала фильм своим ученикам. Успех был огромным. Другие учителя стали просить пленку, чтобы показать ее на уроках. Родители стремились снять копию. А главное, все с нетерпением ожидали следующего произведения Майкла. И неожиданно Шейли в голову пришла идея. Она позвонила в университетской подруге, теперь работавшей на телевидении, а потом это отослала ей пленку. Спустя два месяца Майкл толанд попросил Шейлу пройти с ним по пляжу Кингмен. Это место казалось обоим совершенно особенным. Именно там они любили поверять друг другу самые заветные свои мечты и тайны. «Хочу кое-что тебе сказать», — начал Майкл. Шейла остановилась и взяла мужа за руку. У ног их плескалась вода. «В чем дело?» то он сиял. «На прошлой неделе мне позвонили из NBC. Они считают, что я вполне могу вести программу о жизни океана. Представляешь, пилотный выпуск планируется в будущем году. Ты можешь поверить в это?» Шейла поцеловала любимого, искренне радуясь его успеху. «Конечно могу. Все правильно. Ты обязательно станешь знаменитым». Через полгода Майкл и Шейла плавали на яхте. Неожиданно Шейла начала жаловаться на боль в боку Несколько недель они пытались не обращать на это внимания, но в конце концов Шейле пришлось лечь в больницу. В одно мгновение фантастически счастливая жизнь Майкла разбилась в дребезги, превратившись в кошмар. «Жена больна. Очень больна». Лимфома в поздней стадии вынесли приговоры врачи. Редко бывает в столь молодом возрасте, но, к сожалению, это случается. Молодые люди посетили множество клиник, надеясь, что где-нибудь им смогут сказать иное, но в ответ везде звучало одинаково. Неизлечимо. Как принять такое? То он тут же бросил работу в институте Скрипса, напрочь забыл о телевидении и всю свою энергию сосредоточил на Шейле. Она должна поправиться, да и сама Шейла упорно сражалась, перенося боль с таким мужеством и терпением, что Майкл не мог не восхищаться ею. Он водил жену гулять на любимый их пляж, кормил полезными для здоровья блюдами, которые сам и готовил, и бесконечно рассказывал о том, что они будут делать, когда она вылечится. Однако этому не суждено было произойти. Через семь месяцев Майкл толанд сидел у постели умирающей жены, в унылой больничной палате. Он с трудом узнавал свою Шейлу. Безжалостность рака можно сравнить лишь с жестокостью химиотерапии. Цветущая молодая женщина превратилась в настоящий скелет. Последние ее часы оказались самыми страшными. «Майкл», — произнесла она слабым, бессоветным голосом, «пора уходить. Отпусти меня». «Не могу». Толлант не скрывал слез. «Но ты ведь такой сильный!» — настаивала Шейла. «Ты все сможешь! Обещай, что найдешь новую любовь!» «Я больше не захочу и не смогу любить!» — отрезал Майкл. «Придется научиться!» Шейла умерла кристально чистым воскресным утром в июне. Майкл Толланд чувствовал себя сорванным с якоря кораблем, бесцельно не подчиняясь управлению дрейфующим в бескрайнем бурном море. Целыми неделями он не отдавал себе отчета происходящему вокруг. Друзья искренне пытались помочь, но его гордость не выдерживала их сочувствия. И, наконец, он понял, что пришла пора сделать окончательный выбор – или работа, или смерть. Не позволяя себе расслабиться, он с головой окунулся в удивительные моря. Программа буквально спасла Майклу жизнь. За четыре года она окончательно оформилась и стала необычайно популярной. Несмотря на усилия друзей найти Майклу пару, больше нескольких свиданий с женщинами он не выдерживал. Все знакомства заканчивались или ничем, или взаимным разочарованием. В недостатке общения с представительницами прекрасного пола он винил напряженный график работы. Поездки, съемки, подготовка программ, бесконечный замкнутый круг. Друзья, однако, понимали, что причина в ином. Майкл Толан просто не был готов к новым серьезным отношениям. Волшебная картина мерцающего впереди бассейна отвлекла его от мрачных раздумий. Майкл стряхнул с себя холод воспоминаний и подошел к воде. В сумраке купола водяная гладь, казавшаяся столь неожиданной среди ледовой пустыни, поражала магической, сюрреалистической красотой. Поверхность бассейна светилась, словно залитый лунным светом пруд. Глаза Толанда не могли оторваться от цветовых точек, искрящихся на поверхности. Казалось, кто-то щедрой рукой рассыпал здесь голубые блестки. Майкл остановился и долго смотрел на необычное сияние. Что-то в нем казалось странным. Поначалу он подумал, что сияние представляет собой лишь отражение далекого света софитов. Но нет. Дело вовсе не в этом. Искры сияли зеленоватым оттенком цвета ритмично пульсировали, словно поверхность воды жила собственной жизнью, освещаясь изнутри. Удивленный, то он зашел за пилоны и остановился у края бассейна, чтобы рассмотреть все повнимательнее. А в другом конце хоббисферы, в это же самое время, Рэйчел секстен наконец, вышла из будки правительственной связи. На минутку она остановилась, с трудом понимая, где она и что происходит вокруг. Хабисфера сейчас казалась огромной пещерой, освещенной лишь в одном отсеке, у северной стены, там, где находился сектор прессы. Сбитая с толку темнотой, Рэчел инстинктивно направилась к свету. Она осталась довольна результатами своей беседы с сотрудниками Белого дома. Придя в себя после ловкого трюка президента, Рэчел смогла логично и доступно рассказать все, что знала о метеорите. Рассказывая, видела, как меняются выражения лиц, По аудитории. Поначалу, казалось, люди не верили ни единому слову, проявляя упорный скептицизм. Но постепенно скептицизм сменился полным надеждой и интересом, а за ним пришел почти священный трепет. «Жизнь мне земли!» — воскликнул один из слушателей. «Вы понимаете, что это означает?» «Да!» — тут же ответили ему. «Это означает, что мы победим на выборах!» Рэчел шла к свету сектор прессы, размышляя предстоящей пресс-конференции. Она не могла не задавать себе вопрос, выдержит ли отец подобную атаку и заслуживает ли он этого. Удар наверняка оглушит сенатора и одновременно повернет в прах всю его избирательную кампанию. Ответ, конечно, мог быть только один. Да, заслуживает. Если Рэйчел Секстон и сочувствовала сейчас отцу, ей достаточно было вспомнить мать, чтобы моментально излечиться от этого гэтрин секстон сколько боли унижения и стыда доставил ей муж сенатор с секстон каждую ночь возвращаясь домой очень поздно он выглядел таким довольным от него пахло духами он словно забыл о своей былой религиозности о заповедях обманывая выкручиваясь он не сомневался что жена никогда от него не уйдет и его дочь твердо решила этот человек в полной мере заслужил то что его ожидает в секторе прессы Люди веселились от души. Каждый держал в руке банку с пивом. Рэчел пробиралась сквозь толпу, ощущая себя странно чужой, словно она неожиданно попала на вечеринку незнакомой студенческой группы. Невольно она спросила себя, куда мог деться Майкл Толанд? Рядом материализовался Корки Мэррисон. "Ищете Майка?" Рэчел от неожиданности вздрогнула. "Да нет, вернее, в некотором роде Корки покачал головой. Я так и знал. Майкл только что ушел. Думаю, отправился немного вздремнуть. Он прищурился, глядя в темноту. Хотя, вполне возможно, вы сможете его догнать. Корки улыбнулся, на мгновение став еще больше похожим на бульдога, и показал в сторону полынии. Майкл словно впадает в транс каждый раз, когда видит воду. Рэчел посмотрела туда, где в темноте светились оранжевые фосфористирующие пилоны. На самом краю бассейна одиноко стоял Майкл Толлант и смотрел в воду. «Что он делает?» — забеспокоилась Рэчел. «Там небезопасно». Маринсон усмехнулся. «Наверное, тоскует по родной стихии. Пойдемте, столкнем его». Вдвоем они пересекли погруженную в амбрак хобисферу и подошли к полынье. Корки подал голос. «Эй, водяной! Забыл плавки?» То он обернулся даже во мраке невозможно было не заметить странное печальное замкнутое выражение его лица да и выглядел он необычно так словно словностоя в лучах таинственного идущего откуда-то снизу света все в порядке майк осторожно поинтересовалась рэчел не совсем то он показал на воду корки мэрсон зашел за пилоны и встал рядом с майклом у самого края полыьи посмотрев на воду он моментально притих Став серьезнее. Через минуту к мужчинам присоединилась и Рэйчел. Теперь на самом краю, в опасной близости к воде, стояли уже трое. Все они, словно завороженные, смотрели на искры зеленовато-голубого света, пульсирующие на поверхности ледяной воды. Создавалось впечатление, что в бассейне плавают частицы неоновой пыли. Они таинственно, необыкновенно мерцали. Эффект создавался поистине волшебный. Толон поднял с ледяного пола Отколовшийся кусочек бросил его в воду. Вода тут же засветилась ярче, словно вспыхнув зелеными лучами. «Майк!» — проговорил Корки неуверенным, неосторожным голосом. «Ему было явно не по себе. Пожалуйста, скажи, что ты понимаешь. В чем дело?» толанд нахмурился. «Я очень хорошо понимаю, в чем дело. Вопрос только в том, при чем здесь это?»